Защита репутации. У нас сегодня спектакль, все билеты проданы, слишком поздно отменять. Дягилев сидел на единственном стуле в уборной, тем более что девушка не умерла. Но тогда есть большой риск, что рано или поздно отменят вас. с раздражением в голосе сказал Ленуар. Девушка не умерла только физически. Помада была отравлена, и с обожжённым лицом Клэр Домрен навсегда останется колекой. Она ни на сцене выступает, а полымывает. Для этого не нужно обладать красивой внешностью, под жалгу бы дягилев. С подобными увечьями даже уборщицы не берут. А теперь представьте на её месте Вацлава Нежинского. Как вы можете до сих пор делать вид, что ему ничего не угрожает? Я защищаю Вацлова. Издаётся мне, что теперь для его защиты мне нужно ходатайствовать о назначении по этому делу другого полицейского. Если бы вы надлежащим образом проверили все полученные Вацловом подарки, ничего бы не случилось, а теперь мне приходится расхлёбывать заваренную вами кашу, сухо ответил Дягелев. Взгляды Линуара и Диагелева встретились. Русский импресарио сегодня еще больше напоминал Бульдога. Обиднее всего то, что Диагелев был прав. Если бы Линуар уделил должное внимание каждому из подарков, то мадмуазель Домрэн не отвезли бы в военный госпиталь Вальде Грас с химическим ожогом губ. Настоящий театр. Если 2 дня назад сыщик пришёл в шатлек посмотреть спектакль "Полны восточных страстей", то сегодня их было уже ни в Магату. Что ж, давайте каждый займётся своим делом. Отвезите нежинского обратно в отель и не спускайтесь с него глаз до самого вечера, ответил сыщик дягилеву тоном, который не предполагал возражений. Я распоряжусь, чтобы во время основных репетиций публику в театр не пускали. На этом линуар открыл дверь уборный и жестом показал дягилеву на коридор. Русский бульдог процокал своей тростью мимо и вышел вон, а линуар занял его место перед зеркалом туалетного столика. На столешнице до сих пор лежала карточка наединая рядом с отравленной помадой. Вместо подписи на ней кто-то вывел рисунок маленькой веточки растения, где листья и цветы обозначались кругами с точками и крестиками внутри. Леонар вытащил из кармана лист с отпечатками из записной книжки Нежинского и сравнил изображения. Они походили друг на друга, но фигуры на карточке выглядели намного точнее и мельче, словно даритель специально стилизовал каждую линию. Почерк и штрихи Нежинского, наоборот, кололись и неслись вперёд, забывая о формальной красоте. Когда танцовщик увидел сегодня карточку, он нахмурил брови, но сказал, что никогда раньше не получал подарков с такой подписью. Потом, подумав, добавил, что раньше он вообще никогда не получал таких подарков, как губная помада. Вы уверены, что подарок предназначался вам, спросил его Линуар. Все уже давно знают, что я предпочитаю белые розы, поэтому мне часто дарят именно эти цветы. Но разве можно знать наверняка? Посмотрел на сыщика невидимыми глазами нежинский. Вы э вы пользуетесь губной помадой? Нет, быстро ответил танцовщик. Нет, никогда. Я пользуюсь гримом перед спектаклем. Губы красят только женщины. Странный подарок. В ночь премьеры я видел рядом с вами Жана Кокто. Он тоже румянится и красит губы. Жан, артист, он любит бросать вызов общественному мнению, это часть его репутации. Мне он тоже советовал краситься, но для таких вещей нужно быть Жаном, а не Ватссловом. Я не вижу в этом ничего привлекательного даже с точки зрения эпатажа. Вам не как танцовщики и так видит слишком много женского, но на то мы и занимаемся танцами, чтобы уметь воплощать в движениях... любой цинический образ. Ленар снова посмотрел на карточку. Нежинский казал своему овцой, случайно забежавшей в тёмный лес, узнав, что где-то там на полянке её ждёт сочная трава. Каждое его слово звучало так искренне, как только могут звучать слова в устах профессиональных актёров. Он явно верил в то, что говорил. В любом случае расчёт дарителя был простым. либо Нежинский сам воспользуется губной помадой, и тогда символ русского балета будет уничтожен, либо Нежинский отдаст помаду близкому человеку, и тогда сам окажется отравителем. Его замучает совесть, а значит, звезда русского балета тоже померкнет. Казалось, даритель хотел наказать Нежинского. Вот только за какой проступок? Таких невинных овец, как Нежинский, вечно принимают за баранов в золотом рунном, которое каждый норовит состричь. В любом их жесте, в любом слове окружающий видит свои собственные пороки. От жары за окном испарялась ночная влага улиц. Эленуар запустил ладони в волосы и помассировал кожу головы. Сегодня придётся защищать Нежинского русский балет и репутацию парижской префектуры. Становилось очевидно, что в одиночку ему с такой задачей уже не справиться. Каждый уважающий себя агент безопасности парижской префектуры со временем обзаводился на службе своими людьми. Такими считались вовсе не те люди, которых агентам приписывало начальство, а те, кто ловко умел прикрывать их филиейные части. Ленуары, мелкие чины избегали потому что очень уж часто, благодаря его стараниям, они попадали в переделки. Сыщик тоже избегал работы в команде, потому что очень уж часто в своих подчинённых не мог разглядеть главные качества, которые ценил в коллегах сообразительность. Однако ему всё-таки повезло. Потём болезненного просеивания не готовых к оперативной работе полицейских Леонар нашёл свои золотые самородки. Одним из них был широкоплечий гвардейец Турно из казармы резервных частей на острове Сити. Его Линуар всегда мысленно называл подсдамским великаном, которых так тщательно когда-то отбирал в свое окружение прусский король Фридрих Вильгельм I. Репутация дебошира опережала Турно, поэтому со многими агентами безопасности сработать со у него не получалось. Однако Линуар составлял исключение, потому что знал, что большими в гвардейцы были не только рост и кулаки, но и сердце, а оно то всегда и помогало ему справляться с любыми задачками на сообразительность. Вторым самородком был худенький и юркий Бернар Бланш по кличке Бабе, его способность не привлекать к себе внимания. А также незаменимое умение держать язык за зубами даже в самых безопасных для него ситуациях с друзьями и близкими помогли ему стать для Ленуара незаменимым помощником в искусстве филёрства. Между собой Турну и ББ не ладили, но пока они исполняли свой профессиональный долг, подобных субтильностей от них и не требовалось. Ленар спустился в вестибюль театра и телефонировал сначала в кабинет Пезону, а затем в казарму первого резервного гвардейского полка. По его расчётам, турну потребуется максимум час, чтобы прибыть со взводом гвардейцев для охраны театра. Достаточно перейти мост через Сену. А ББ сразу отправится в отель Де Уланд, чтобы следить за Нежинским, если он сейчас в префектуре полиции. то примерно через 30 минут уже будет у отеля. Отдав необходимые распоряжения, Ленуар почувствовал, как снова берёт в вожжи расследование в свои руки. Он вышел из душного театра, в котором уже собрались почти все русские артисты, и пожалел о недавней гибели своей ласточки на трамвайных путях. С другой стороны, когда он придёт в кабинет Луи Картье, Сыщик никого не шокирует запахом промокшей от пота сорочки.